Вместо заключения. Гражданская война нанесла чудовищный ущерб нашей стране. Точное число ее жертв неизвестно. Приводимые разными авторами и цифры крайне недостоверны. Но в любом случае речь идет о нескольких миллионах. Причем большинство составляют не погибшие в боях и даже не жертвы белого, красного и всех прочих терроров. Люди гибли от болезни, например, от тифа, которые с успехом переносили перемещавшиеся по стране воинские массы. Тем более, что санитарии во всех армиях ситуация была просто аховая. Умирали от голода и прочей неустроенности. Прибавьте к этому разваленную экономику, а также сформировавшуюся многочисленную прослойку людей, которые привыкли все гордевые узлы рубить шашкой. На последнем обстоятельстве стоит остановиться подробнее. На многих сегодняшних читателей произведения Исаака Бабеля конармии производят жутковатое впечатления, но сам автор ничего ужасного в своих героях не видел. А вот как относились к «Конармии» буденовцы? Что связывало меня с ними? В первую очередь восторженное и безоговорочное их преклонение перед моими «Конармейскими» рассказами. Рассказы читались ими чуть ли не наизусть и неистово пропагандировались при всяком удобном случае. Бабель. А вот он же о чекистах. Очень уж я однообразно думаю о ЧК. И это от того, что чекисты, которых знаю, просто святые люди. И опасаюсь, не получилось бы приторно. А другой стороны, не знаю. Да и не знаю вовсе настроение тех, которые населяли камеры. Это меня как-то даже и интересует. Писатель прекрасно знал, что такое чека Он там служил во время гражданской войны. как и в прудотрядах. Такая вот людей сформировалась психология. Да и те, кто вроде савинкова понимали, что они делают что-то не то, все равно остановиться уже не могли. И это все аукалось еще очень долго. Могло ли сложиться иначе? Вот если бы Россия не влезла в мировую войну, если бы был другой император, если бы... Все знают избитую фразу, что история не терпит сослагательного наклонения. А знаете, почему не терпит? Нам известны произошедшие в реальной истории ошибки и роковые стечения обстоятельств. Но не случись этих, могли бы произойти другие. К примеру, революция грянула бы в 30-е годы. Лучше бы это было или хуже. При том, что Вторая мировая война была неизбежна, каковы бы ни были итоги Первой. И так далее до Петра Первого. И ведь в реальной истории имел место не самый худший вариант. Страшны, но другие еще страшнее. Победа белых привела бы или к развалу государства, или к диктатуре латиноамериканского типа, жесткой власти в центре и полному беспределу в провинции. А представьте, если бы случилось то, чего так ждали белые в 1920 году, советская власть рухнула бы под напором крестьянских восстаний? Результатом стала бы многолетняя всеобщая атаманщина. После такого даже вороны бы боялись на российскую территорию залетать. Как это ни парадоксально, вытащили страну из ямы большевики. Вполне возможно, помимо своего желания. А потом возродившаяся империя раздавила пламенных революционеров. Так что вышло не так уж плохо.